Буру Гюйгенс получил предупреждение и хотел непроизвольно присвистнуть. Однако многократное ускорение, гасящая скорость, не позволило это осуществить. Получилось сипение. Гюйгенс уже 60 секунд гордился попаданием выпущенных им птенчиков, и радость победы еще не очень поблекла. Он усилил тягу атомного реактивного мотора. Скорее позади полыхнуло. Космопилот не мог этого видеть по нескольким независимым причинам, поэтому о взрыве он не узнал но догадался о нем, когда все изображения на экранах пропали вместе с самими виртуальными экранами. Ведь дисплей в удобном ракурсе создавался сложным переплетением многоцветных лазерных лучей, и в случае неполадных с голографией можно было обойтись реальными приборами. Однако стало темно. Летчик растерялся лишь на мгновение. Он понял, что взрыв произошел, но неверно истолковал последствия. Он решил, что внешние изображения пропали из-за блокировок, берегущих его зрение от ослепления. Таковые защитные устройства имелись, но не в них было дело. И они, и все остальное оборудование вышли из строя раньше, чем успели сработать. Виной был Эми. Электромагнитный импульс. По предварительным прикидкам начальства, не успевшего посоветоваться с учеными, Эми не должен был появиться. В удаленном от планеты космосе абсолютно отсутствовала среда, способная его породить. Он возникает при столкновении жесткого гамма-излучения с молекулами воздуха, в результате чего миру является бешеный поток электронов, взаимодействующий с магнитным полем небесного тела. До ближайшего взрыва было более 500 километров. Никаких снабженных воздухом планет по курсу не было, поэтому вся сила термоядерного заряда, как и планировалось, бабахнула ослепительным сиянием видимого рентгеновского и гамма-излучения. Но взрывов было 9 штук. Несколько из них совпали по фазе, и на дальних поступах, погашенные расстоянием фронт гамма-квантов, столкнулись. Это породило Эми однако не слишком сильный. Гораздо более опасный возник при испарении пораженных взрывом боеголовок. Он накрыл все находящиеся в радиусе 3000 км объекты. Структурам, обладающим малыми угловыми размерами, тем же боеголовкам было легче. Но на крупных металлических телах он создал огромные электрические напряжения, миллион раз превышающие допустимые для находящейся внутри аппаратуры нормы. Почти все боевые машины первой волны попали под удар. У них вышли из строя средства связи, астрокоррекции, отображение информации, управление, а у многих автоматическая регулировка реактора. Любая из причин в космическом полете могла стать роковой. Однако последняя была самой ужасной. Порой нестабилизированный реактор начинал идти в разнос. Кое-кто из пилотов наобум, прикинув шансы, катапультировался. Это было не лучшим решением. В царящей вокруг суете базе было недоотслеживание их орбит. Кто-то понесся к Мааре, а некоторые вообще неизвестно куда. Ведь их истребители не завершили маневр гашения встречных к нападающим скорости. Четыре тора испарились. Внутри их полыхнуло ядерное солнце до сили мирного атома реакторов. Мощности этих взрывов были совсем мизерны, сравнительно с ранушими недавно исполинами. Однако они изнесли сумятицу в и без того запутанные события. Так на Луне их приняли за подрывы космических мин противника и приобрели уверенность, что атака управляется. Некоторые атомные двигатели стали самостоятельно, не советуясь с людьми, Гасить или усиливать тягу, тратя топливо и унося машины в неясном направлении. Те пилоты, у которых по стечению обстоятельств остались целые передатчики при наличии остальных поломок, сорвали пломбы аварийных кнопок и заполнили эфир зовами о помощи. Это были тщетные попытки. беллоне один было не до спасения отдельных человеческих жизней. Смертельные и все еще многочисленные посланники планеты не отворачивали. Бомбардировщики второй волны вновь выходили на позиции атаки и 50-мегатонные колотушки взводили рыли, Когда подорвали новые 9 фурий 8 из второго захода, Буру Гюгенс был уже далеко. Его грозная машина, двигаясь кормой вперед, так как скорость удаления от Луны все еще не была погашена, проскочила сквозь ряды наступающих и через реденькое радиоактивное облако предыдущих взрывов, никем не обнаруживаемое и никому в данный момент не нужное. Два взрыва чудовища, испаряя все, попавшее в 500 ближайших кубических километров, возникли на мгновение прямо в направлении его носа. Однако средства отображения внешней информации все еще бездействовали, и Гюгинс о них так и не узнал. Но зато остался зрячим. Он включил маленький электрический фонарик, отцепил привязные ремни и добрался до блока предохранителей. У него было время и имелось желание выжить. И он с облегчением подумал, что катастрофа не случилась в атмосферном полете, где силы тяготения сразу взяли бы летательный аппарат за горло.